«Одна из важных жизненных истин», — сказала сьюзен стоя на краю крыши музея, — «состоит в том, что среди бумажек в коробке всегда прячется одна последняя конфета». Затем наклонилась и уцепилась за верхнюю часть водосточной трубы. Она не очень хорошо понимала, как это работает. Если она упадет... Но как она может упасть? Для падения нужно время» а Сьюзен обладала собственным, персональным временем. В теории, если бы в данном случае существовало нечто столь определенное, как теория, Сьюзен могла бы просто плавно спуститься на землю, как листок. Но такие теории можно проверять только, когда у тебя нет выбора. Теория была всего лишь идеей, а водосточная труба — фактом. Вокруг ее ладони замерцал синий свет. — Лапсанг, — тихо сказала она, — это ты? можно — Нас и так называть. Голос был тихий, как дыхание. — Дурацкий вопрос. Где ты? — Мы всего лишь воспоминания, и я слаб. — Ом! — сьюзен соскользнула по трубе чуть дальше. — Но я окрепну. Доберись до часов. — А какой смысл? Мы же все равно ничего не можем сделать. — Времена сменились. сьюзен доехала до земли. Леди Легион неуклюже последовала за ней. Вечернее платье разодралось еще в нескольких местах. — Вы позволите дать вам совет по поводу моды? — Я приму его с благодарностью, — вежливо ответила ее светлость. — Длинные вишневые панталоны с платьем такого покроя — неудачное сочетание. — Правда? — Они очень яркие и теплые. — А что следовало надеть вместо них? — С таким платьем практически ничего. — И это было бы... «Приемлемо?» э -э -э Сьюзан отнюдь не улыбалась перспектива объяснять сложные законы нижнего белья кому-то, кто, по ее мнению, был, собственно говоря, никем. «Для того, кому предстоит обнаружить их отсутствие, да. <му dads> объяснять сейчас нет времени». Леди Легион вздохнула. «Кажется, все требует слишком долгих объяснений. Даже одежда. Казалось бы. Оболочка поверх кожи для сохранения телесного тепла» так просто так легко но столько правил и исключений что их невозможно понять сьюзен посмотрела вдоль брод вея его запрудил неподвижный молчаливый транспорт но ревизоров видно не было мы еще столкнемся с ними сказала она вслух да их в городе как минимум сотни ответила леди легион почему потому что мы всегда хотели понять что такое жизнь тогда идем на зефирную улицу а там что Винрих и Бетхер. — А кто это такие? — Ну, я думаю, самые первые герр Винрих и фрау Бетхер уже давно умерли. — Но магазин все еще бойко торгует. сьюзен перешла улицу. — Нам нужны боеприпасы. Леди Легион поняла. — А, они делают шоколад. — Какает ли медведь в лесу? — отозвала сьюзен и тут же поняла свою ошибку. Когда учишь маленьких детей, это сказывается на лексиконе. Но поздно. Леди Легион на минутку задумалась. — Да, — наконец ответила она. Насколько мне известно, у большинства видов указанного млекопитающего дефикация происходит именно в таком биоцинозе. Во всяком случае, в зонах умеренного климата. Но я просто хотела сказать, да, они делают шоколад.